«Сказка шестая. Джеральд». Эмма Рейнольдс ковыляла по крутой мощеной улочке в нескольких ярдах позади матери. Камни были скользкими после утреннего дождя, и мокрая улица блестела, словно змеиная кожа. «Эмма, дорогая, поспеши же!» Миссис Рейнольдс на мгновение остановилась и бросила на дочь взгляд, полный неприкрытого разочарования и жалости. «И прошу, не надо смотреть вниз, когда идешь!» Ты ведь знаешь, как меня это раздражает. Благородная осанка, благородная душа, так говорит мистер Картрайт. Идём же. Я ему не ответила. Мистер Картрайт это священник, и мать Эммы обожает его цитировать. Я мы смутно подозревала, что мать чуточку влюблена в мистера Картрайта, и виновато улыбнулась этой мысль. Они дошли до верхушки холма, И раскрасневшаяся Эмма шумно выдохнула, чем навлекла на себя ещё один уничижительный взгляд матери. "Эмма, тебе бы вправду пора научиться считать себя молодой леди", сказала та. "И вести себя соответствующе". "Да, матушка", ответила Эмма устало. Они шли через город. Миссис Рейнельдс, к большому смущению Эммы, желала доброго утра всем встречным и наконец оказались на рыночной площади. Разноцветные прилавки ярко выделялись на фоне толпы. Люди здесь носили одежду унылых тонов, под стать серым зданиям вокруг площади и нависающему над ними грязно-коричневому небу. Яма заметила, что в одном из углов площади, перед хлебной биржей, сгрудились дети. Их было так много, а с ними и взрослых, что разглядеть, на что они смотрят, было невозможно. Виднелись лишь кусочки жёлто-красного навеса. Миссис Рейнлдс увлеклась разговором с мистером Гилбертсоном из библиотеки. Они обсуждали возмутительное поведение кого-то, кто был им не знаком. Эмма находила манеру матери сплетничать в высшей степени утомительной и стала её умолять, пусть позволит ей присоединиться к остальным детям. Получив разрешение, уже через несколько мгновений Эмма протиснулась сквозь толпу, которая собиралась у низкой зубчатой железной ограды хлебной биржи. Зрелище её заворожило. Всё вокруг Неумолчный гомон и шум городской площади будто смолкло, затихло и унеслось прочь от ее сознания. Это был кукольный театр. А кукольный театр Эмма любила. О, как любила! Она растолкала людей и пробралась вперед, не обращая внимания на ропот других детей и их родителей, цокавших языком ей в укор. Эмма не слышала и не видела ничего, кроме кукольного представления. В этом скучном и тусклом северном городе Она блистала ослепительно, точно драгоценность. Время от времени с пустоши налетали порывы холодного ветра, но Эмма их не ощущала. Она грелась, стоя перед ярко раскрашенным театральным балаганчиком, словно это была полная тлеющих углей жаровня. Представление превзошло её ожидания. Куклы двигались очень грациозно, и Эмма, зная, что никогда не сможет двигаться так же, любовалась ими ещё больше. Костюмы были восхитительны. наряженные в них искусно сделанные куклы напоминали хрупких тропических птичек или ярких разноцветных насекомых это походило на сон прекрасный прекрасный сон мать Эмма несколько раз пыталась оттащить её однако с этим могла справиться разве что ломавая ложеть а миссис Рейнлдс была невысокой и довольно чудной женщиной так что она сдалась и сказала что вернётся за Эммой через 10 минут и уж тогда они уйдут что бы ни происходило на сцене Однако Эмма её даже не слушала. Зачем не и слушать мать, когда перед ней пляшет и развица прекрасная кукла Арлекин, скачет и выписывает пируэты, кланяется и кружится. Миссис Рейнльдс вздохнула и ушла, намеренная заняться своими делами, пока дочь поглощена театром. Эмма вся отдалась кукольному представлению. Теперь музыка прекратилась, и куклы беседовали, но сюжет Эмму не интересовал. И она бы предпочла, чтобы кукловод не разговаривал за них такими дурацкими голосами. Это было отвратительно. Но дети вокруг с готовностью смеялись. Эмми куклы совсем не казались забавными, и она не поддавалась на попытки кукловода вызвать у зрителей смех. А то и грубый хохот. Ведь все, чего она хотела, смотреть, как прекрасные куклы танцуют и кружатся. Миссис Рейнольдс в конце концов вернулась, и по случайности ее возвращения совпало с окончанием представления. Она была только рада избежать сцены, которую Эмма, несомненно, устроила бы, попытаясь и миссис Рейнольдс увезти ее раньше. И как только, думала мисс Рейнольдс, умудрилась она произвести на свет столь своенравную дочь. Эмма не стала противиться. Она ужасно огорчилась, когда занавес опустился, и городская серость, казалось, снова поглотила окружавший ее мир. Но если бы она осталась и увидела, как кукловод убирает своих кукол, это ощущение только усилилось бы. Эмма хотела запомнить их такими, какими они были во время представления. Она поплелась за матерью. Та как раз объясняла, что им следует поскорее пойти в лавку шляпок и лент «Мадам Клодет» через дорогу, ведь им обоим нужны новые шляпки на свадьбу кузины. Бросив последний взгляд на кукольный театр, Эмма с кем-то столкнулась. «Извините», — сказала она. Она врезалась в мальчика, примерно ее лет, но он не ответил и пристранно уставился на нее. Эмма сперва подумала, что видимо напугала его. Что-то в отсутствующем взгляде мальчика заставило её содрогнуться. В его бледных серых покрасневших глазах не было ни единого проблеска жизни или души. Через несколько мгновений Эмма поняла, что знает его. Его звали Джеррольд. Правда, она с большим трудом узнала в этом печальном существе мальчика, который на церковном празднике выказывал к ней живой интерес. Как и Эмма, Джеррольд был довольно упитанным. но всё же красивым и тем больше беспокойства вызывало его нынешнее состояние он протянул к эме руки раскрыл рот и издал громкий стон эма отшатнулась с криком и её мать замерла и обернулась нужно смотреть куда идёте юная леди раздался голос справа от эмы эма повернулась и увидела внушительного вида женщину в большой и довольно жуткой шляпе с изгибающимися перьями которая напомнила эме громадного паука «Вы могли сбить бедного Джеральда с ног, глупая вы девочка!» «Я попросил бы вас не говорить с моей дочерью подобным тоном», сказала мать Эммы, вступая в поединок. Миссис Рейнольдс, возможно, и была худощава, но свое мнение выражать не стеснялась. Хотя зачастую она использовала при этом голос, который, мягко говоря, можно было назвать пронзительным. «Вашей дочери следует быть поосторожнее», ответила мать Джеральда. Если мальчик собирается стоять посреди улицы, как мешок с картошкой, конечно, его собьют, сказала миссис Реннеллс. Ноздри у матери Джеррилда раздулись, и она схватив сына за руку, повела его прочь. "Ну и ну", воскликнула мать Эмма. "Бывают же люди", сказала цветочница миссис Тимпсон Грин, которая вышла из своей лавки, чтобы понаблюдать за перепалкой. "Но по-христиански мальчику следует посочувствовать". О, разумеется, ответила мать Эммы, ведь она относилась к миссис Тимпсон-Грин с большим уважением, по-христиански. Она подошла ближе, заговорщически наклонила голову и прошептала: "Судя по всему, это произошло внезапно". "Совершенно верно, сказала миссис Тимпсон-Грин доктора Азадачены. Говорят, в Харогите в прошлом месяце был точно такой же случай". Миссис Рендлс наклонилась ближе и заговорила ещё тише, так что Эмма не могла больше ничего расслышать. Она смотрела, как Джеррильд с матерью исчезли в толпе и скрылись из виду. Но прежде Джеррильд обернулся и посмотрел на неё последний раз. Как-то встревожил её этот взгляд, пристальный, но в то же время безжизненный и бессмысленный, как будто манекен в витрине обратил к ней свою пустую, вылепленную из воска голову. Она гречит, что наделает, что никогда больше не увидит этого ужасного лица. Эмма с матерью пробыли некоторое время в лавке мадам Кладет, и каждая минута, проведенная в умиротворяющем очаровании любимого магазина, действовала на Эмму как целебный бальзам, столь необходимый после потрясения, вызванного встречей с Джеральдом. Затем они зашли купить пищи и бумаги, а после провели скучнейшие полчаса на почте, стояли в очереди, чтобы отправить письмо Эмминой тетушке в Канаду. По пути домой они прошли через площадь, кукольный театр закрылся и собирался уезжать. Некоторые торговцы тоже начали убирать свои прилавки. Они выкрикивали последние, самые выгодные цены и вообще вели себя слишком напористо, отчего на лице миссис Рейнольдс появилось самое кислое выражение. Затем, повернув за угол на Понт-стрит, чтобы спуститься с холма и отправиться к себе, они снова увидели Джеральда. Тот мычал и махал им с тротуара, цепляясь за мамину руку. Было что-то гнетущее в том, как он впилился в Эму пустым взглядом и размахивал рукой. словно больше всего на свете хотел рвануться через дорогу и напасть на неё Эмма ускорила шаг и попыталась спрятаться от его взгляда оглянувшись назад на площадь но это кажется располило Джерральда ещё больше он вырвался от матери и переваливаясь направился к девочке испугавшись Эмма поскользнулась и упала когда она попыталась встать Джерральд уже был рядом одной рукой он схватил её за волосы а другой размахивал и куда-то указывал Миссис Рейнлдс вмешалась, сильно ударив Джеррелда по щеке. Он не заплакал и даже не поглядел на неё. Секунду он только молча стоял и смотрел на Эму, а затем вдруг издал жуткий крик. "Как вы смеете бить моего мальчика?" закричала подбежавшая мать Джеррелда. "Я приведу полисмена". "Будьте так добры", сказала миссис Рейнлдс. "Я расскажу ему, как ваш ненормальный сын пытался убить мою дочь". Мать Джеррелда взглянула на неё с выражением горького смирения. будто только поняла, с кем связалась. Эмма горестно всхлипывала и умоляла отвезти ее домой. «В самом деле», — возмутилась миссис Рейнольдс, «и как только этому существу разрешили выходить на улицу, ума не приложу». «Как можно быть такой жестокой?» — спросила мать Джеральда. «Он не хотел никого обидеть. Ваша дочь чем-то его задела. Я никогда не видела его таким раньше». «Моя дочь ничего не сделала вашему мальчику». Мать Эммы задрала свой длинный нос к затянутому облаками небу. «Идем, дорогая, пока этот э, дикарь не вырвался и не набросился на нас обеих». Встреча с ужасным, нелепым существом, каким стал Джеральд, так встревожила Эмму, что она, как не селилась, не могла больше воскресить в памяти очарование кукольного представления. А ведь она надеялась мысленно возвращаться к нему недельными, чтобы скрасить однообразие своей жизни. «Чудовищный мальчик все испортил». Она знала, что винить неповинного неправильно, но все равно его ненавидела. Эмма была вынуждена снова пережить все случившееся за ужином. Мать, театрально все приукрашивая, рассказывала об инциденте отцу. Тот, как обычно, не слишком старался скрыть отсутствие интереса к чему-либо, кроме цен на хлопок. Эмму с чашкой теплого молока отослали в постель, потому как ее мать была уверена, что она должна быть ужасно переживает из-за нападения этого отвратительного существа. В других обстоятельствах Эмма воспротивилась бы подобной заботе, однако сейчас ей казалось, что в маминых словах есть зерно правды, и что произошедшее действительно сильно отразилось на ней. Она была рада найти покой в своей постели и забыться усном. Но сон Эммы не был мирным. Её разум пополнился непрошенными воспоминаниями о Джерральде, странной, пустой оболочке того мальчика. с которым она была знакома так недолго, и который, хотя теперь эта мысль причинял ей боль, очень ей понравился. Как и бывает в самых худших кошмарах, реальный и нереальный миры жутким образом переплелись. Эми приснилось, что он здесь, в комнате, в её спальне. Правда, вас с ней разбудил странный звук, раздавшийся где-то в доме. Она услышала, как вдалеке в коридоре на нижнем этаже распахнулась и затем захлопнулась парадная дверь. Услышала, как шуршат шаги. Вясне не было сомнений, и Эмма знала: это Джерельд. Она выбежала на лестничную площадку и перегнулась через перила. Мальчик стоял в коридоре спиной к двери и глядел на неё своими жуткими, безжизненными и пустыми серыми глазами. Эмма раскрыла рот, но не издала ни звука. Она кричала безмолвно, пока не заболели лёгкие. Затем внезапно что на контрасте с его былой неподвижностью пугало еще сильнее, мальчик зашаркал к лестнице. Эмма вся застыла и, дрожа от ужаса, смотрела, как он удивительно быстро карабкается вверх по ступеням. Только когда Джераль добрался до верха и заковылял по коридору к ней, Эмма, наконец, сумела оторвать ноги от пола, броситься обратно в комнату и захлопнуть за собой дверь. Она знала, что это сон». Снова и снова она твердила себе, что спит, а шаги подбирались ближе и ближе, ближе и ближе. Затем дверная ручка угрожающе заскрежетала. Эмма вздрогнула и проснулась, не успев опомниться от кошмара. Реальность и вымысел так перепутались, что Эмма подумала, уж не попала ли она из одного сна в другой. Она чувствовала, что на лбу выступили бусинки пота. И тут раздались шаги, мелкие, торопливые, тихие, так что сперва ей показалось, что они далеко. Но нет, они в комнате, здесь в комнате, она в этом уверена. Её разум всё ещё пытался стряхнуть с себя путы мыслей, оставшихся после кошмара, и Эмма не понимала, что же она слышит. Её глаза постепенно привыкали к сумраку спальни. Шаги затихли. Вдруг раздался грохот. Эмма взобралась обратно на кровать и вжалась в стену, натянув одеяло до самого подбородка. Что-то незримое сбило с ее ночного столика в вазу и спряталось за шторой. Это что-то двигалось, и тяжелая ткань пузырилась и морщилась. Вдруг шторы сильно натянулись и дернулись, как будто кто-то полез по ним вверх. Темный силуэт прошмыгнул по подоконнику и исчез в открытом окне. Окончательно уверившись, что она осталась одна, Эмма подбежала к окну и захлопнула его на случай, если существо решит вернуться». Ночь была облачной и безлунной, но стояла середина лета, и на небе все еще лежал бледный отцвет, не желающего кончаться дня. В этом рассеянном и тусклом свете она краем глаза заметила, как что-то промелькнуло по саду. Промелькнуло очень быстро, но странным образом показалось Эмме знакомым. Задергивая шторы, Эмма наступила большим пальцем на что-то острое. Наклонилась и увидела, что на полу валяются ножницы. И кое-что еще... На полу и на подоконнике лежали волосы. Эмма сперва приняла их за мех пробравшегося в дом существа, кем бы оно ни было, но потом поняла, что эти волосы — ее собственные. С ее головы срезали толстую прядь. Эмма тут же вспомнила мычащего Джеральда, как он потянулся к ней и схватил за волосы. Как до ужаса напряженно и бессмысленно смотрели его бездушные глаза. Эмма закричала, и в этот раз ее крик совершенно точно не был беззвучным. Через несколько секунд в комнату вбежал отец, а Эммы сидела, крепко зажмурившись и не помня себя. Она кричала и кричала, пока отец легонько не шлёпнул её по щеке. Наконец, спустя несколько часов, родителям удалось успокоить Эмму, и она заснула только благодаря тому, что совершенно вымоталась. На следующий день отцу понадобились весь его здравый смысл и сила убеждения. Такой мальчик, как Джеррольд, ужасно неповоротливый и неуклюжий, Ни за что не мог бы забраться к ней в спальню, уверял он. Пусть даже ему хватило бы ума, ускользнуть из собственного дома и прошагать полмили до дома Рейнельцев. Кроме того, в спальне у Эммы было маленькое створчатое окно, мальчик комплекции Джеррилда ни ну, никак не смог бы в него пролезть. Очевидно, имя приснился кошмар, потому что она и ходила во сне, должно быть, она нашла где-то ножницы и отрезала себе прядь волос. Её родителям оставалось лишь радоваться, что она не поранилась. Эмме потребовалось время, чтобы в конце концов признать лезонность этих доводов, ведь другого объяснения они найти никак не могли. Тем не менее, следующим вечером перед сном она убедилась, что окно плотно закрыто, а её мать только из предосторожности убрала из спальни Эммы ножницы. Прошло несколько дней, прежде чем мисс Реннельс решила, что Эмма достаточно оправилась, чтобы пойти в город. Конечно, опасность столкнуться с этим ужасным мальчиком и его матерью никуда не делась, но они были готовы пойти на этот риск. Если отсутствовать в городе слишком долго, люди решат, что они в чём-то виноваты. Миссис Рейнлд знала, как разносятся слухи, и знала прекрасно. Эмма страшилась этого похода и, чтобы его избежать, притворилась, что у неё болит живот. Но она понимала, что не сможет сидеть дома вечно. Только соблазн зайти в шляпную лавку и надежда снова увидеть на площади кукольный театр заставили её подавить страх. Однако у мадам Клодет было столько народу, что миссис Рэнэллс в конце концов вылетела из магазина, таща за собой Эмму, которая даже не успела взглянуть на прекрасную розовую лианту, которая так подошла бы к её новому чепцу. Ко всему прочему, на площади было полно прилавков и тележек, но отсутствовало то, о чём так мечтала Эмма кукольный театр. Затем, когда они вышли из аптеки в завершении своих мучений, Эмма увидела, что на тротуаре через дорогу стоит Джеррольд. Эмма попятилась и столкнулась с мистером Картрайтом, священником, который остановился только чтобы, коснувшись шляпы, поприветствовать их и извиниться, что оказался у неё на пути. Миссис Рейнольдс попыталась вовлечь его в разговор, но тот, видимо, торопился. Джеральд тем временем направился к Эмме. Мистер Рейнольдс долго беседовал с дочерью об этой встрече и о том, что Эмма должна делать, если или когда это произойдёт. Она не станет принимать этого беднягу, который не может отвечать за свои поступки за мальчик и своего кошмара. Если она будет сохранять спокойствие, Джеррильд потеряет к ней интерес. Однако теперь, когда Джеррильд стоял перед ней и снова тянул руки к её волосам, сохранять спокойствие было труднее, чем Эмма ожидала, а это было довольно непросто даже в её воображении. Его лицо с мёртвым взглядом было даже страшнее, чем ей помнилось. Под ужасными бледными глазами пролегли тёмные тени, на фоне которых выделялись тусклые белки под тяжёлыми веками. Серая радужка, такая красивая, когда в глазах Джерральда ещё горел огонёк, была теперь мутной, как у слепца. Что тебе нужно, всхлипнула Эмма. Почему? Почему ты смотришь на меня? Зачем ходишь за мной? Эмма шикнула на неё мать. Прошу, держи себя в руках. «Тебе было нехорошо, но пора бы выказать сдержанность. Ты стала одержима этим существом, и это должно прекратиться. Он слабоумный, он в этом не виноват. Ты должна научиться не обращать на него внимания». «Этот слабоумный, как вы его называете?» «Мой сын!» — холодно сказала мать Джеральда, которая вдруг возникла рядом с ними и презрительно посмотрела на Эму. «Но он беспокоит мою дочь», — сказала миссис Рейнольдс, приготовившись дать отпор, поскольку ее рассердил неприязненный тон собеседницы. «Я...» Мой сын ничего не сделал, мадам. Он ей не нагрубил и ничем не обидел. Возможно, ему не стоит бывать в столь людных местах, мать Эммы поджала губы. Вдруг Джеральд дёрнулся к Эмме, и она не выдержала. Повернулась на каблуках и побежала, не разбирая дороги и натыкаясь на людей в толпе, а мать кричала ей вслед. Эмма выскочила в тёмный мощёный переулок, с одной стороны до дней возвышались склады, с другой стена. Единственным признаком жизни в переулке, кроме нее самой, была весело раскрашенная повозка. Через несколько мгновений Эмма поняла, что это тот самый кукольный театр, который так ей понравился. «А ну-ка!» — улыбнулся появившийся из-за повозки кукловод. «Что это тут у нас?» Эмме всегда наказывали не разговаривать с незнакомыми, и при обычных обстоятельствах она бы дала деру от этого странного человечка с подкрученными усами и в элиповатом гриме. Однако сейчас ей показалось, что он меньше и зол. "Прошу вас", сказал Эмма. "Есть один мальчик, он ходит за мной". Бровви Куклавода поднялись и опустились, и он ухмыльнулся, постучав себя сбоку по носу. "Ага", сказал он. "Путь истинной любви" и так далее. Эмма покраснела и нахмурилась. "Нет", ответила она. "Это совсем не то". "Не обращай внимания", сказал Куклавод. "Мы тебя спрячем. Правда, мальчики и девочки?" Эмма не сразу сообразила, что он обращается к куклам в повозке, которые печально висели на ее каркасе. «Здравствуйте, юная мадам», — поклонился ей кукловод. «Очень рад знакомству с вами». «Здравствуйте», — Эмма обеспокоенно оглянулась через плечо. «Я недавно видел ваше представление». «Да, что вы? И вам понравилось?» «О, да, мне очень понравились куклы. И их костюмы, и танцы, мне все очень понравилось». «Правда?» — кукловод хлопнул в ладоши. «Что ж, замечательно!» «Просто замечательно!» Эмма улыбнулась. Он, кажется, был искренне тронут. «Послушайте!» <связывая> — сказал кукловод и повернулся еще что-то в повозке. «Раз вы так любите кукол, я могу показать вам кое-что интересное!» Он продолжал рыться в повозке, но вдруг издал возглас и обернулся к девочке с куклой в руках. «О-о-о! <связывая> Она прекрасно!» — выдохнула Эмма. «Похоже на вас, да?» — кукловод приподнял бровь. И впрямь кукла действительно немного походила на Эмму. Вообще-то очень даже походила. такой же платье и такие же аккуратные ботиночки, какие Эмма вы присылала матери, особенно похожи были в волосы. Это настоящие волосы, спросила Эмма, но тут заметила, что в другой руке кукла вот держит ещё одну куклу. Она тоже выглядела знакомо. Это был вылитый Джеррольд в миниатюре, но странным образом в кукле было больше жизни, чем в настоящем Джеррольде. По сравнению с ним лицо куклы выглядело более одушевлённым. Танцуйте для леди, сказал кукловод. К изумлению Эммы, кукла, похожая на Джерральда, и те другие, что висели в повозке, медленно зашевелились. Ну уже, в голосе кукловода появилась злость. И вы называете это танцами? Танцуйте! В ответ куклы задвиглись быстрее и стали выделывать головокружительные коленца. «Как это у вас получается?» — спросил Эмма с улыбкой, глядя на скучающих кукол. Кукловод снова постучал себе по носу и подмигнул ей. «Не могу же я раскрыть тебе все свои секреты, правда?» — сказал он. «Вот, можешь посмотреть Орликина, если хочешь». Не дождавшись ответа Эммы, кукловод вложил куклу ей в руки. Эмма ахнула. Орликин был восхитительный. И вдруг он пошевелился. Он повернул голову и посмотрел прямо на неё. Эмма выронила куклу, будто та раскалилась до бела, и кукловод засмеялся. Это просто ещё один замысловатый фокус, подумала она. И как только ему это удаётся, но пока она гадала, Арлекин поднялся на свои крохотные ножки и пошёл обратно к кукловоду. У Эммы вдруг закружилась голова. Ну конечно. Вот кого она видела и даже смутно узнала тогда во сне. Вот кто бежал по саду. Это он проник в ее комнату. Это он отрезал ей волосы, забрал их и принес этому человеку, чтобы тот сделал куклу по ее подобию, с ее же волосами. Но зачем? Внезапно Эмма почувствовала, что падает, задыхается, слабеет и парит в воздухе, словно пушинка, парит на теплом летнем ветру. Затем она вдруг увидела саму себя, а вместе с тем услышала стук колес под ногами. Она смотрела на безжизненную девочку в переулке, ту, которая когда-то была Эммой, но теперь в ней едва ли осталось что-то, кроме крови, костей и бледной, усталой плоти. Всё лучшее, что было Эммой, мерно раскачивалось в повозке. Она повернулась к кукольному Джеральду и слишком поздно поняла, что мальчик, которым он раньше был, пытался предупредить её даже во сне и отпугивал от кукольного театра, чтобы Эмма не разделила его судьбу, но напрасно. Едем, едем, мои прекрасные, сказал кукловод. Пора нам найти новых товарищей для игр. С этими словами он щёлкнул по воדיהм, и повозка с грохотом покатилась по мощённому переулку. Мои жизненные силы тоже словно бы кто-то похитил. Я снова почувствовал, что забываюсь, и хотя голос женщины в белом по-прежнему доносился до меня, он становился всё более неземным и похожим на эхо. А вам нравится театр? говорила она. В детстве я любил кукольный театр, ответил я, собрав всю свою волю. Увидев его, я всегда бежал посмотреть. Меня приходилось уводить силой, я всегда находил их увлекательными, совсем как Эмма, ухмыльнулась женщина в белом. Да, пожалуй, что так, ответил я, не вполне уверенный, что мне приятно в сравнении с несчастной девочкой. Хотя, думаю, куклы всегда немного меня пугали, добавил я, припомнив странный трепет, который у меня вызывали их разрисованные личики. Образ повозки, полной висящих в ней кукол, пронзил моё воображение, словно разряд молнии. Я практически слышал стук колёс уезжающей повозки и снова отчётливо ощутил нечто незримое. Оно было рядом, но я не мог его разглядеть, знал только, что это нечто ещё более ужасное, чем кукловод. А что вы скажете о настоящем театре, спросила женщина в белом. О настоящих живых актёрах? Я был рад избавиться от своей фантазии, покачал головой, будто пьяный, и покраснел, вспомнив кое-что забавное. Дама приподняла бровь. Я глуповато ухмыльнулся. Однажды в субботу мы с несколькими товарищами из школы отправились в Лондон и пошли в мюзик-холл. Было страшно весело. Там был мужчина, который выбрался из баков с водой, а одна собака исполнила государственный гимн. Звучит замечательно. Боюсь, некоторые шутки бы вас возмутили, она улыбнулась. Там была леди, которая начал было её, но не смог подобрать вежливых выражений, чтобы описать действия этой леди, а потом с конфужением поглядел на спящего епископа и потёр руки. А настоящий театр, спросил она. Что вы скажете о великом барде Шекспире? Думаю, я видел недостаточно, чтобы судить. Однажды отец водил меня на Макбет, очень занимательно. «А, а, Макбет. Прекрасный выбор. А почему, как вам кажется, пьеса вам так понравилась? Прошла вечность прежде, чем её слова достигли моего слуха, будто нас разделяло не пара футов, а целое ущелье. Воздух словно сгустился, и мы застыли в нём, как в желе. Я из последних сил сосредоточился на женщине в белом и подгонял разум, чтобы тот скорее сочинил ответ. Что ж, полагаю, мне понравился сюжет о ведьмах, предсказаниях и прочем, хотя вы и сказали, что я люблю всё рациональное. Мне, как вы знаете, нравятся мрачные истории. Ну, а в Макбете много крови, убийств, привидений и много чего еще. Совершенно верно. Я на мгновение закрыл глаза, но тут же открыл их, испытав жуткое ощущение, что падаю. И, конечно, мне нравится все, что связано с историей, — продолжил я. Рыцари, воители, ну и так далее. Я бы очень хотел отправиться в прошлое и посмотреть, как все действительно было в те времена. Вы хотели бы? Её голос звучал равнодушно. Почему-то девушек обычно не слишком интересуют подобные вещи. Отчасти поэтому я считал, что собеседница из них никудышная. Ну да, разве не замечательно было бы понаблюдать за битвой при Гастингсе или осадой Трои? Не могу представить себе ничего более увлекательного. Женщина в белом наградила меня довольно сочувственным взглядом. Битвы не столь увлекательны, как вам кажется. для того, кто никак не мог иметь опыта военного дела, она произносила эти слова с холодной и странной уверенностью. И тут меня озарило. "Возможно, вы немец с сестрами?" сказал я, взмахнув в воздухе указательным пальцем на манер университетского профессора, решившего особенно трудную математическую задачку. Она склонила голову набок и улыбнулась. "Нет", ответила она через мгновение. "Нет, дорогой мальчик, я не немец с сестрами. Хотя меня часто призывали к больным, Я надеюсь, что иногда эти визиты приносили им облегчение. Женщина в белом взглянула на часы. "Какой час?" спросил я. "У меня есть для вас ещё одна история", сказала она. "Хотите послушать?" Я нахмурился, не получив ответа на свой вопрос, но не смог выдержать её взгляда и, вздохнув, кивнул. Честно сказать, я слишком утомился, чтобы протестовать. "Чудесно", сказала она, постучав кончиками пальцев обеих рук друг о друга. Она А монахиня: "Да что вы?" "Да", ответила она довольно. Её звали, впрочем, вы это сейчас узнаете. Давайте начнём.